в любом случае это не имеет значения, сказал я. Мы нападём на них не потому, что я всерьёз рассчитываю разбить армию мертвецов в первой же битве. Честно говоря, я и сам не слишком верю в победу, но ни в одном из этих проклятых предсказаний не говорится, что война начнётся так рано, задолго до последнего дня. Вот, что по-настоящему важно. Твоя правда, Один, подтвердила Афина. Уж она-то была в восторге от моего предложения, да я и не сомневался на ее счет. — Все лучше, чем сидеть сложа руки и ждать, когда нас позовут умирать, — тонким голоском белокурой девицы сказал Марс. — Вы как хотите, а я отправлюсь с Одином. — Мы все с ним отправимся. Мне показалось, что голос Зевса звучит откуда-то сверху, хотя он по-прежнему сидел рядом с нами. — Это что, приказ? сварливо спросил Аполлон. Именно, подтвердил Зевс. Что ж, если вам кажется, будто это что-то изменит, можно и повоевать немного, Гермес пожал плечами. Но если уж нам предстоит сражаться неизвестно с кем, я бы предпочёл оказаться под покровом твоего магического значка, Один. Он снисходительно посмотрел на остальных олимпийцев. Не знаю, как вам, а мне нечего терять. Ну, допустим, получут один надо мной некую тайную власть. Всё равно через полгода это закончится навсегда. Полгода можно и потерпеть. Опять же, какое никакое разнообразие. Ты очень мудрый муж, Меркурий, сказал я. Жаль, что до сегодняшнего дня нам с тобой не довелось обстоятельно побеседовать. Думаю, уж ты-то смог бы придумать что-нибудь годное. Ничего. Надеюсь, у меня ещё будет время на размышления. А пока я буду придумывать что-нибудь годное, можно действовать по твоему плану. Он приблизился ко мне, на ходу терзая тугую застёжку своей лётной куртки и потребовал: "Давай, один, рисуй свой зловещий узор, пока я не передумал". Вообще-то я терпеть не могу, когда меня царапают. Гермес демонстративно поморщился, когда мой нож прикоснулся к его груди. Олимпийцы замерли. Они смотрели на нас так, словно я собирался зарезать их родича. Я быстро и аккуратно вырезал руну Эйваз на его загорелой коже, потом полоснул по собственной руке. "А себя-то зачем, за компанию?" подмигнул мне Гермес. "Если руна не напьётся моей крови, она останется просто бессмысленным узором", объяснил я. "Твоя кровь тут не годится, и вообще ничья, кроме моей". А теперь помолчи немного, мне надо поговорить с Руной. Он кивнул и с любопытством прислушался к моему шепоту. Ну и имена у этих тварей. И как-то только их выговариваешь один. Между прочим, пока ты бормотал эту чушь, мне было очень щекотно, заявил он, застёгивая куртку. Думаю, именно в этом и состоял твой злодейский замысел. Ты собирался защекотать меня до смерти. Я раскусил этого одноглазого вскричал он, обращаясь к олимпийцам. Не поддавайтесь на его уговоры. Он царапается и щикочется, а ещё шляпу надел. Впрочем, всё это вполне можно пережить, имейте в виду. Отлично, кивнула Афина. Рисуй свой знак и на моей груди один. Какого чёрта? Если ещё я тебя бояться, жизнь станет совсем невыносимой. Спасибо за доверие, Палада, поклонился я. Надеюсь, мне не обязательно расставаться с этим обликом, ответила милосяна. Твоя руна не исчезнет, когда я решу, что мне надоело выглядеть таким образом. Не исчезнет, это же магия, а не вечерний макияж. Макияж? И где ты только успел нахвататься таких словечек, удивилась она. Я не стал толковывать ей, что мне ведомо любое слово, хоть раз сорвавшееся с человеческого языка. Не до похвальбы сейчас. Пример Афины вселил решимость в сердца её родичей. Арес решительно разорвал своё платье, что было совсем не обязательно с таким-то глубоким вырезом. Кокетливо осведомился о окружающих, нравится ли им его новый шикарный бюст, а потом с неподдельным интересом наблюдал за моими действиями. Ни хрена он меня не заколдовал, сообщил он олимпийцам. И я бы почувствовал, если что не так. Ну да, теперь ты у нас такой чувствительный, дальше некуда, насмешливо отозвалась Артемида. Она уже расстёгивала драгоценные пуговицы на своей шёлковой одежде, но недоверие в её глазах не угасло. Если не хочешь, не нужно, мягко сказал я. Надеюсь, у тебя ещё будет время подумать. У меня нет времени. Его нет ни у кого из нас. Она испытующе посмотрела на меня. А ты не причувствуешь, недоброе Один. Я думала, у тебя чуткое сердце. А ты и чуешь беду, Диана. Встревожилась Афина. Геката где-то рядом. А где Геката, там и беда. Кстати, можешь шепнуть своим рунам её имя, Один, не помешает. А кто она эта Геката? спросил я. Впервые слышу от вас её имя. Да, мы не слишком любим о ней вспоминать. Когда-то она была одной из нас. принялась объяснять Артемида. Было время, когда люди даже считали её моей тенью, и в их словах была доля правды, поскольку в те времена мы обе с радостью подчинялись велениям луны. Да и охотились в одних угодьях, только я днём, а она ночью. Но мы уже давно враждуем, очень давно. И что, она искусная охотница, с интересом спросил я, а вы не могли бы забыть старые ссоры до лучших времён? Было бы неплохо разжиться могущественным союзником. Да, пожалуй, неуверенно согласилась Артемида. Она действительно искусная, как ты выражаешься, и очень могущественная. Геката много старше нас, Один, и она совсем другая. Мы никогда не понимали её, как не могли понять её родичей, титанов. Но насколько я помню, Самос Зевс не слишком любил ей перечить в те времена, когда она навещала нас на Олимпе. От меня не укрылось, что Зевс недовольно насупил брови, но возражать не стал. "Я не думаю, что Геката захочет стать нашим союзником", продолжила Артемида. Она и в лучшие времена предпочитала действовать в одиночку. А если бы она и захотела найти себе компанию, знаешь, мне легче представить её в стане наших врагов, чем рядом с нами. Если хочешь, я могу рассказать тебе о ней, но позже. А сейчас делай своё дело. Ночь уже почти наступила. И я кивнул и взялся за нож. Артемида была права. Темнота сгущалась, а до сих пор неведомые враги приходили за нашими головами именно под покровом ночи. На их месте я бы непременно постарался застать олимпийцев врасплох. где-нибудь на свежем воздухе, и если уж двери их домов были теперь надёжно заперты для незваных гостей, вообще-то я не слишком опасался внезапного нападения, поскольку увелел Валькирию охранять подступы к месту нашей встречи. А с такой охраной можно не бояться неожиданностей. Но по мере того, как темнота вокруг нас сгущалась, моё сердце всё чаще вздрагивало от смутного беспокойства. Дурость какая. До сих пор я всегда считал ночь временем моей силы. Как бы то ни было, темнота подгоняла меня. Я успел начертить руны на груди Артемиды и Аполлона, который забыл о сомнениях, увидев снисходительную улыбку на губах сестры. Потом я принялся колдовать над Гелиусом. Гефест тоже покинул свое место и неохотно подошел ко мне нелепой походкой маленького печального человечка, который смешил людей чуть ли не сотню лет назад. А итро равнодушно сидел в стороне. Бедняга по-прежнему почти не осознавал происходящее. Кажется, ему было совершенно всё равно подставлять свою грудь под мой спасительный нож или подгубительный клинок одного из убийц. Зевс тоже медлил. Ему очень не хотелось окончательно признавать моё превосходство, но и в его месте я бы и сам терзался, выбирая между воплями гордыни и шёпотом разума. И в конце концов я, если не нынешний, то по крайней мере тот один, который совсем недавно величественно восседал в золотых чертогах Вальгалы, наверняка предпочёл бы уступить Гордыне. Я медленно учился мудрости, куда медленнее, чем следовало, и теперь мог посочувствовать Зевсу. Мы с ним были одного поля ягоды. Приятно видеть, что вы наконец-то приобщились к древним мистериям, голубчики. Насмешливый женский голос раздался из-за моей спины. Я не мог обернуться, поскольку как раз вплотную занялся руной на груди Гелиоса. Ничего, думал я. Если уж мои валькирии её сюда пропустили, значит, она не враг. А даже если и враг, олимпийцы с ней и сами справятся. Она одна, их много. Они дети же беспомощные. Но драки так и не вышло. Пока я возился с руной, все остальные переминались с ноги на ногу и сверлили яростными взглядами таинственную незнакомку, которая не отказывала себе в удовольствии издевительно прокомментировать перемены в их внешности. уж не знаю, почему олимпийцы не выцарапали ей глаза. Даже мой побратим и старый недруг Локи мог бы позавидовать её злому языку. Завершив обряд, я с любопытством огляделся. Олимпийцы были похожи на стаю диких кошек, которые не могут решить: впиться противнику в горло или убежать подабору по, по здоровому. Но уже угрожающе замерли на месте, приготовившись к прыжку. В любом случае пригодится. За моей спиной, скрестив руки на груди, стояла прекрасная великанша. Думаю, даже моя макушка доставала ей только до плеча, а ведь мой рост всегда соответствовал моим И не только моим представлениям о величии. От неё исходило упоительное благоухание, свежий аромат летней ночи. Он кружил голову даже такому старику, как я, давным-давно переставшему обращать внимание на пустяки вроде сладкого запаха мокрой акации. Мгновением позже я увидел, что у великанши три лица, одно другого прекраснее. А волосы развеваются так, словно ей в спину дул сильный ветер. Спустя ещё одно мгновение я понял, что её волосы были настоящими живыми гадюками, разъярёнными и голодными. "Кто ты?" спросил я. "Уж не та ли Геката, о которой мне столько понарассказали?" "Я сама. А что, обо мне здесь сплетничали?" Она укоризненно покачала головой. Тебе следовало раньше познакомиться со мной, сын Бора. Твои грозные красотки с радостью повиновались моему голосу, а это значит, что мы с тобой очень похожи, как братец с сестричкой. Хотя наши родители не потрудились, как следует, пропотеть в объятиях друг друга. Ну вот, встретились. Лучше поздно, чем никогда. Зачем ты сюда пришла? Решила, что никому, кроме нас, слушать твои уилительные речи. И то правда, у существ, населяющих ночную тьму, совсем другие заботы. Если хочешь предложить союз, так и скажи. Сейчас я рад принять любую помощь. А если нет, что ж, тогда тебе нечего здесь делать. Помощь от меня? расхохоталась она. Ну уж нет. Считай, что я пришла поразвлечься. познакомиться с тобой и заодно немного потрепать нервы твоим новым приятелям. И каким дурным ветром тебя занесло в эту компанию, хотела бы я знать. Я ничего не имею против тебя, брат Вилли и Ве, но твое присутствие среди этих неудачников кажется мне нелепым. Сидел бы ты лучше дома, вот что я тебе скажу. «Тебя забыл спросить». И я посмотрел на неё так, что она прикусила свой болтливый язык. Одно было плохо. Я не мог заставить себя разгневаться по-настоящему. Во-первых, этот трёхликий действительно был похож на меня самого. Можно было подумать, что я наконец-то встретил собственную тень, второго себя, о котором жарким таинственным шёпотом однажды рассказал мне Фрейр. Когда я ни слова не понял из его смутных объяснений и предпочёл думать, что бедняга Фрейер просто перебрал в Праге, кроме того, я чувствовал, что за напускной бравадой Гикаты нет настоящей враждебности. Оставалось только понять, зачем мы ей понадобились. Гелиос тем временем неторопливо вытер рукавом цвета старубахи капли крови со своей тёмной кожи и шагнул в темноту, раскинув руки, словно для того, чтобы обнять дорогого гостя. Я предупреждал, что если ты сунешься к олимпийцам, тебе не избежать моих объятий, говорил он. У меня ещё хватит жара, чтобы испечь гаден приютившихся в твоих волосах. И ты теперь с ними Гелиус, до да тебя не узнать. Эх, ты почернел, не бось от собственного жара. Погоди, не горичись, не время мне с тобой обниматься, затараторила Геката, поспешно отступая в темноту. Я пришла сюда не для того, чтобы воевать с тобой, и вообще не для того, чтобы воевать. Зачем в таком случае? мрачно спросил Зевс. Наши пути давно разошлись, Геката. Они никогда и не сходились, огрознулась она. и внезапно призналась: "Я и сама не знаю, зачем пришла. Можете мне поверить, меньше всего на свете я хотела снова увидеть ваши рожи". Взаимно дорогуша, усмехнулась Афина. "О, да тебе наконец-то удалось влезть в мужские штаны, Палада", расхохоталась Геката. "Что ж, поздравляю. Лучше быть мужиком, чем такой пожилой девицей. Очень не хочешь умереть прямо сейчас?" Равнодушно спросила Афина. Я решил вмешаться в их беседу. Палада рассердилась не на шутку, но я не слишком верил, что она в силах исполнить свою угрозу. К тому же, во мне разгорелось любопытство. Сама не знает, зачем пришла. Ишь ты, что заставило тебя прийти сюда? спросил я. Это не могли быть мои чары. Я не собирался никого призывать, скорее уж наоборот. Куда уж тебе с твоими чарами? Не родился ещё тот, кому удастся меня пре выразить. Впрочем, меня действительно вынудили сюда прийти, буркнула она. За мной гнались твари из числа тех, с которыми лучше не встречаться. Такие же, как ты сама? лукаво прищурился Гелиос. Угадал, черномазый, согласилась Геката. Я сразу почувствовала, что мы с ними похожи. До сих пор нам не доводилось встречаться. Они дети совсем другой ночи, но они не собирались предлагать мне дружбу. Им нужны моя жизнь и моя сила. Я не прочь сразиться с кем-нибудь из них один на один, чтобы узнать, чья тьма гуще. Но их было не меньше дюжины, и они не собирались церемониться. Так ты пришла сюда искать защиту? Я-то думал, что Зевс готов лопнуть от злости. А но вместо этого он звучно расхохотался. «Как это на тебя похоже, Геката! Явиться к нам за помощью и затеять ссору! Узнаю дочку Астерии!» Он смеялся так неудержимо, что и я не сдержал улыбку. К моему удивлению, Геката тоже улыбнулась и неожиданно превратилась в невысокую хрупкую женщину. Теперь у нее было всего одно лицо, а на плечи не спадали густые кудрявые волосы. Годёйки исчезли вместе с её угрожающим обликом. "Ну да, я пришла к вам искать защиту", призналась она. "Можешь ли коговать сын Кроноса? Сегодня у тебя великий день, Геката просит тебя о помощи". "Тоже мне, событие", фыркнула Афина. Брови Марлона Брандо больше ни хмурились от гнева. Афина говорила насмешливо, но вполне добродушно. Зевс улыбнулся ещё шире. Остальные нимпицы тоже расслабились. Можно было подумать, это не они только что были готовы наброситься на незваную гостью. Даже Гелиос больше не угрожал Гекaте своими испепеляющими объятиями, а посторонился, давая ей подойти поближе. "Ты удивлён один", шёпотом спросил он. "Ничего странного. Есть две Гекaты, которые сменяют друг друга, и они не слишком похожи". Хотя каждая сохраняет память о том, что случилось с другой. Мы враждуем с Хтонией, но не с Уранией. Та трёхликая, которая вышла из тьмы, нам ненавистна, но её здесь больше нет. Геката Урания, конечно, тоже не подарок, но с ней вполне можно иметь дело. Ясно, кивнул я. Наивность олимпийцев изрядно меня удивила. Облик это всего лишь облик. Кем бы ты ни казался, какие бы перемены ни происходили с твоим лицом и нравом, ты — это всегда только ты сам. Но я решил оставить свою мудрость при себе и поглядеть, что будет. «И все-таки кто за тобой гнался?» — спросила Афина. И я-то мог биться об заклад, что ответ мне уже известен. «Дивные, непостижимые существа». могущественные, словно они принадлежат не умирающему, а новорождённому миру. В голосе Гекаты звучали мечтательные интонации влюблённой девчонки. Мёртвые, как сама вечность, безжалостные, как время, и жадные до чужой силы, как пересохшая глотка. Мне жаль, что я не одна из них. Если бы мне было суждено родиться заново, но ну тут уж ничего не поделаешь. Среди них была уродливая женщина с веритёнами в волосах, да? спросил я. И некто в шлеме, похожем на сказочную птицу, и ещё один, безголовый, с дверцами в груди, да, кивнула она. Их скрип и стук способен свести с ума даже меня. О, этим тварям подвластны такие силы, о существовании которых я только смутно догадываюсь. Впервые в жизни я узнала, что такое настоящий страх. — И как тебе это понравилось? — мрачно спросила Афина. — Даже и не знаю. У страха есть свое непреодолимое очарование. Он завораживает, во всяком случае, когда это происходит впервые. — Смотри-ка, тебе даже пришлось по вкусу это приключение, — хмыкнула Афина. — Что ж, во всяком случае, у нас с тобой общие враги. заключил я. Выходит, они просто охотятся на всех подряд, кто подвернётся. Надеюсь, они не доберутся до Посейдона, вздохнул Арес. Как ни кака, всё-таки его скрывает морская пучина. Думаешь, эти твари не умеют плавать? усомнился я. Пожалуй, надо бы мне наведаться и к Посейдону, если ещё не поздно. Хорошо, что ты о нём вспомнил. Не вспомнил, а вспомнила, какетливо поправила меня белокурая красотка. Проявляй хоть какое-то уважение к моему новому облику, Один. Рядом враги, отец битв. Голос Гьондуль звучал встревоженно. До сих пор мои валькирии были образцом спокойствия, но и они оказались подвластны разрушительным переменам. Их много, спросил я. Не больше, чем твоих друзей, но нас пугает их могущество. Мы не сможем их остановить. Может быть, твои руны смогут Это те же самые, да? Те, от кого вы охраняли дома олимпийцев в последние дни, Валькирия кивнула. Но наконец-то мы увидим их лицом к лицу. Я обернулся к олимпийцам. В том нет беды. Они не смогут приблизиться к тем, у кого есть моя руна. Но её пока нет ни у меня, ни у Аида, да и у Зевса нет твоей руны, встревожился Гефест. И я всегда догадывался, что воитель из этого мастера никудышный. так уж повелось, одни руки умело куют мечи, и совсем другие с радостью достают их из ножен. Это поправимо, сказал я. Мы окружим вас тесным кольцом, так что убийцы не смогут приблизиться. Неужели ты думаешь, что я стану прятаться от врагов за вашими спинами? нахмурился Зевс. А почему нет? Всё лучше, чем умереть. И потом, я же не сказал, что мы должны топтаться на месте и покорно ждать, пока они уйдут. Посмотрим, что они из себя представляют, а потом попробуем дать им бой. Ты вполне можешь метать молнии, стоя в центре круга. Не злись с ним, Юпитер. Сейчас его время, сказала отцу Афина. Зевсо задачано покосился на свою любимицу и неохотно кивнул. Олимпийцы тем временем уже окружили его тесным кольцом. Гефест поспешно протиснулся внутрь, за ним неохотно последовала Геката. Мне пришлось чуть ли не силы поднимать с места Аида, если бы не я, он бы и не подумал о себе позаботиться. Даже если бы мои валькирии не принесли нам весть о приближении врагов, я бы вскоре узнал, что они рядом. От их причудливых тел исходил сильный запах. странная смесь звериной вони и пронзительной свежести, сопровождающей сильную грозу. Их близость заставляла разум умолкнуть, а сердце суматошно забиться, словно оно было сердцем обыкновенного человека, которому ведом страх. Я старался сохранять выдержку, вести себя так, словно несокрушимое спокойствие бессмертного всё ещё в моём распоряжении. Это сработало. «Когда очень хорошо притворяешься, можно убедить кого угодно, даже себя самого». «Их запах порождает страх», — шепнула мне Афина. «Эти твари нашли очень простой способ управлять нашими чувствами. Хорошо бы и нам так научиться». «Да, неплохо. Неужели, правда, дело только в запахе?» «Когда это я понапрасну молола языком», — обиделась Афина. "сказать по правде, случалось с тобой такое", подумал я, но вслух говорить не стал. Темнота ночи растаяла, как снег у очага. Можно было подумать, что вокруг нас вспыхнули костры, зажжённые великанами. Наши таинственные преследователи были совсем рядом, и мы наконец могли взглянуть на них. Сейчас они совсем не походили на причудливых уроцев, о которых рассказывали в Валькирии. Мне казалось, что они сотканы из разноцветного пламени, их очертания дрожали и менялись, и я поневоле залюбовался этим зрелищем. Потом пёстрый свет, исходящий от их тел, погас так же внезапно, как вспыхнул. Причудливые силуэты ещё несколько секунд потаптались на краю амбы и слились с темнотой. Они уходили. Это удивило меня бесконечно. До сих пор я твёрдо знал, что когда встречаются враги, битва неизбежна, но незнакомцы руководствовались совсем иной логикой. Они посмотрели на нас, увидели, что лёгкая добыча им не светит, и решили удалиться. При этом мне в голову не пришло бы назвать их трусами. Трус убегает, спасая свою шкуру, а незнакомцы были спокойны и равнодушны. Они не испытывали к нам врождённых чувств. Мне показалось, что чувства, в том числе и врождённые, им вовсе неведомы. Уверен, убивая олимпийцев, они просто брали их жизни, как хозяин дома берёт ломоть хлеба со своего стола. Они пришли сюда не воевать, а просто пообедать, взять по куску хлеба и разойтись по своим делам. Никто не испытывает ненависти к горбушке, в которую вонзаются его зубы. Мне было ясно, они уходят только потому, что не хотят терять с нами время. Долгая возня с моими рунами не входила в их планы. Я понимал и другое. Они могут вернуться в любой момент, как только придумают, каким образом можно получить ещё несколько жизней, не затрачивая особых усилий. И ещё, я твёрдо знал, что должен отправиться за ними, хотя не слишком рассчитывал на лёгкую победу. Слеп Нир появился рядом со мной мгновением раньше, чем я собрался его позвать. "Не размыкайте круг, пока я не вернусь", велел я олимпийцам. Они обратили ко мне вопросительные взоры, но я не собирался пускаться в объяснения. Ничего, пусть привыкают просто делать, что я говорю, без лишних расспросов, думал я. Давно пора. Миг спустя они остались далеко внизу, вместе со своими незаданными вопросами. А я слился с темнотой и ветром, одержимый весёлой яростью погони, и был по-настоящему счастлив, совсем как в старые добрые времена. Валькирии последовали за мной, не дожидаясь приказа, Им и мы без того всё было ясно.